Мы ехали по ней уже полтора часа и добрались до шоссе Санрайз, где остановились перед светофором. Тут мисс Алтея, это было примерно в половине восьмого, застала нас всех врасплох. Перед этим она около часа вела себя тихо, как мышка, но теперь, улучив момент, распахнула дверцу машины и выпрыгнула на дорогу. «Эй!» — завопил Арти. и бросился следом за ней. Девица серной помчалась через шоссе и скрылась в боковой улочке. Арти как мог поспешил за ней, крича «Эй, Гой, эй!» В Пекарде остались только мы с Хло. Светофор сиял зеленым глазом, и несколько водителей, стоявших сзади машин, уже корчились зловещие гримасы. Перекрикивая рев клаксонов, я обратился к Хло. «Трогай, а за светофором прижмись к тротуару и остановись!» Мы, конечно же, ехали в крайнем левом ряду, потому что только через полмили смогли покинуть его, зарулив на автостоянку перед магазином, торгующим уцененными коврами. Тут мы остановились и стали думать, что делать дальше. Хло с тревогой смотрела в заднее стекло. «Он же не знает, где нас искать!» — сказала она. «А что, если он ее не поймает?» — спросил я. «Или наоборот, поймает?» «Она ведь будет вопить и брыкаться. Не потащит же он ее вдоль столбовой дороги, забитой машинами». Хло сощурило глаза и высматривало Арти. «Что-то не видать его», — сказала она. «Ничего, появится», — ответил я. Но Арти не появлялся. Мы напрасно прождали четверть часа. Мне и без того уже обрыгло кататься, а тут еще пришлось просидеть целых пятнадцать минут в стоящей машине, поджидая человека, который и не думал приходить. Я занервничал и сказал, «Не похоже, чтобы он собирался нас догонять». «Придет, с минуты на минуту», — ответил хло продолжая смотреть в заднее стекло. «Если бы он хотел вернуться, то уже давно был бы тут», — заспорил я. «Либо эта девица убежала слишком далеко, и Арти думает, что уже нет смысла искать нас здесь. Либо она как-то ухитрилась сдать его под арест». «Под арест?» — всполошилось Хло. «Мы уже за городской чертой?» «Не знаю, думаю, что да, а что?» «Арти, лучше не встречаться с нью-йоркскими полицейскими», — ответила она, и не стала ничего объяснять. «Ну ладно», — сказал я. В любом случае, он уже не рассчитывает застать нас тут. Он знает, что я тороплюсь, что мне надо спасать свою шкуру. А посему, естественно, решит, что мы поехали дальше. Адрес ему известен. Может, он будет встречать нас уже на месте? Как он туда попадет? Спросила Хло. Почем мне знать? Может, возьмет такси? Не удивлюсь, если он доберется до места раньше нас. А что, если его там нет? Значит, встретимся у него дома? после того, как я поговорю с мистером Гроссом. «Ты хочешь идти к этому Гроссу? Один?» «А я и не рассчитывал, что Арти пойдет со мной», — ответил я. «Не хватало еще, чтобы его прибили из-за меня». Хло наконец перестала пялиться в окно и пытливо посмотрела на меня. «Ты это серьезно, Чарли?» — спросила она. «Конечно», — ответил я. «И это была правда». Я не надеялся, что Арти пойдет со мной в дом. Думал, он просто посидит в машине и подождет, как ждал возле дома дяди Элла. — А ты смельчак, Чарли. Тебе это известно? — Никакой я не смельчак, — ответил я. — Будь моя воля, сидел бы сейчас за стойкой бара в Канерси и смотрел телевизор, а такая жизнь не по мне, ты уж поверь. — Я знаю, — сказал хло я не это имела в виду. «Поехали, пожалуй», — предложил я. «Ты так считаешь?» — проговорила Хло, снова выглянув в окно. «Мурас, он до сих пор не появился. Значит, вообще не придет». Хло вздохнула. «Да, наверное. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Он чертовски славный парень». «Знаю», — ответил я. «Он берет пример с тебя». Я уставился на нее. «Арти, берет пример с меня?» А что в этом такого? Я-то думал все наоборот. Хло засмеялась. Ты совсем не знаешь себя, Чарли, сказала она. Тронула карт и, забыв посмотреть по сторонам, вклинилась в поток машин. Девять часов. Похоже, никакого въезда в Хьюлитт-Бэй-Парк не существовало вовсе. Около часа назад мы подкатили к этому населенному пункту, и с тех пор колесили вокруг него, неизменно возвращаясь на одну и ту же улицу, темную, наполовину перегороженную шлагбаумом, снабженную двумя дорожными знаками, кирпичом и большим щитом с надписью «Одностороннее движение. Въезд запрещен». Насколько я мог судить, за шлагбаумом начинался Хьюлетт-бэй-парк, но мы так и не сумели отыскать путь в город. Когда мы вернулись на это место в четвёртый или пятый раз, какой-то кативший впереди кадиллак, как ни в чём не бывало, объехал шлагбаум и двинулся вдоль по улице. Я посмотрел на Хло, а она на меня, и мы подумали об одном и том же. И шлагбаум, и дорожные знаки были самодельными. Таким образом, этот городок для избранных оберегал себя от туристов и прочего сброда. что позволено кадилаку позволено Иппокарду, — изрек я. — Вперед! — Верно, — ответила хло и мы миновали шлагбаум. Здесь была другая планета. Дома, окруженные изгородями высотой в человеческий рост, с вальяжностью богатеев, нежились на дообидного обширных участках земли. Уличных фонарей почти не было, но многие подъездные дорожки, мимо которых мы проезжали, освещались голубоватыми или янтарными лампочками. Тротуары, разумеется, отсутствовали, ибо кто же в этих местах станет ходить пешком? Названия улиц тут были написаны сверху вниз, на зеленых щитах, висевших на каждом углу, но не бросавшихся в глаза. А перекрестки обходились без вульгарных светофоров. Мы искали Колониал Роуд 10 минут, и за это время не увидели ни единой едущей машины. Дом 122 был под стать улице, построенный в колониальном стиле. Он стоял посреди маленькой плантации. Белые колонны тянулись вдоль белого дощатого фасада, на котором выделялись черные оконные ставни. По обе стороны от шикарной парадной двери висели горящие каретные фонари, и точно такие же. размещались на столбах вдоль извилистой подъездной аллеи. Дом был огорожен обычной высокой изгородью и излишне просторной лужайкой. Окна первого этажа светились, второй этаж был погружен во мрак. «Давай проедем немного дальше», — сказал Яхло, «остановись за следующим углом». На этом перекрестке был светофор. тусклый, как огонек в коктейль-баре в полночь. Мы проехали мимо него, и Хло остановила по Покарт возле изгороди, в темном местечке, куда не доставал свет фонарей. «Если я не вернусь через полчаса, ты, пожалуй, не жди меня, попробуй добраться до Арти своим ходом». «Будь осторожен», — сказала Хло. «Разумеется, я же не сорви голова». Изгородь была так близко, что мне пришлось вылезать из машин, что мне пришлось вылезать из машины слева. Мы с Хло постояли минуту, и тут, похоже, испытали некоторое странное чувство, или во всяком случае я его испытал. Наконец я сказал, «Скоро вернусь?» «Пожалуйста, осторожнее, Чарли!» попросила Хло, сделав забавное ударение на слово «пожалуйста». Я испытал неловкость, и ответил, «Постараюсь». Хло забралась в машину, и я пошел по улице. Миновал островок света на перекрестке. Причем ощущение было такое, будто шагаешь по проселочной дороге. Темнота и изгороди скрывали все признаки цивилизации. Не было слышно ни единого звука, только скрип моих собственных подошв по гравию. Затылку моему было холодно. потому что волосы встали дыбом. Правую руку я держал в кармане куртки, сжимая рукой пистолета, взятого у Тима. Оружие должно было внушить мне чувство спокойствия, безопасности и уверенности. Но получилось совсем наоборот. Оно служило осязаемым напоминанием о том, что я дурачу не кого-нибудь, а себя самого. Въезд на участок был в дальнем конце забора, Пригнувшись, я шел вдоль него и смотрел сквозь изгородь на тускло освещенные окна слева. После мрака улицы дорожка показалась мне ярче, чем Тайм-сквер. Она была широкая, и на обочинах стояло четыре или пять машин, новеньких и дорогих. Есть ли угроза собаки? Мне казалось, что в такой усадьбе должны быть псы, здоровые и прыгучие твари. «Способный откусить ногу, за здорово живешь!» Я с минуту постоял, отыскивая их глазами, но не увидел ничего, кроме дорожки и фонарей. Уж не знаю почему, я все время волновался из-за собак. В конце концов, убить-то меня норовили люди. Я неохотно ступил на участок мистера Гросса, обошел стороной и дорогу, и все фонари. и приблизился к дому с заднего фасада. Свет, лившийся из окон, помогал мне идти по газону. Помогал мне идти по газону. Мягкому, как персидский ковер. Окна были слишком высоко, и я не мог в них заглянуть, поэтому видел только потолки комнат. Оно ну и к лучшему. Значит, и меня не будет видно, если кому-то придет в голову выглянуть в окно». На задах дома я тихонько пересек мощеный камнем внутренний дворик, заставленный стальной мебелью. С этой стороны не было освещенных комнат, и я шел во мраке, рикошетом отлетая от стальных стульев и столов, будто хитро закрученный бильярдный шар. Продвижение мое было отмечено стуком и скрежетом, поэтому, дойдя до какой-то двери, я просто прислонился к ней. и несколько минут слушал благословенную тишину. Но мне надо было пробраться внутрь. Переведя дух и собравшись мыслями, я взялся за дверную ручку и обнаружил, что дверь не заперта. С трудом верилось в такую удачу, но это была вовсе не удача. Я открыл дверь, бесшумно вошел, и тут вспыхнуло штук сорок ламп. Я был в маленькой столовой, заставленной секретерами и горками. Посреди громоздился крепкий английский стол. Окна в свинцовых рамах выходили во внутренний двор и, наверное, в сад. Комната была воплощением изысканной элегантности, как кабинет дяди Эла, и точно так же, как и там, единственным не вязавшимся с интерьером предметом были обитатели. На сей раз Это оказались три марионетки. Одна из них зажгла лампы, в основном хрустальную люстру над столом. Говоря «три марионетки», я, разумеется, имею в виду лишь их имитацию, но чертовски хорошую. Моу в черной шоферской ливрее держал в руке пистолет, нацеленный приблизительно в то место, где стоял я. Ларри в униформе дворецкого... Был вооружен бейсбольной битой, а Кэрли, облаченный в белой переднике поварской колпак, высевшийся над черной физиономией, помахивал мясницким ножом. Все трое таращились на меня с испуганно враждебным видом. Менее всего я ожидал увидеть в доме мистера Гросса таких же любителей, как я сам. В каком-то смысле они были даже страшнее профессионалов, вроде собак. «Вряд ли с ними удастся договориться!» Я поднял руки над головой. «Не стреляйте! Не бейте меня! Не режьте меня!» Из окна мне были видны аллея, изгородь, светофор на перекрестке. Где-то там в Поккарде сидит хло, но машину я, разумеется, разглядеть не мог. Марионетки схватили меня, как футболисты во время свалки. Бегом потащили вверх по узкой лестнице, то ли черной, то ли служебной, не знаю, как они ее называли, и подняли на второй этаж, где заперли в одну из спален в передней части дома. Лари дворецкий с бейсбольной битой, обыскал меня и освободил от взятого у Тима пистолета. Увидев оружие, он пришел в ужас. Затем все трое, пятясь, вышли из комнаты, сталкиваясь друг с другом. и, глядя на меня круглыми глазами, я услышал, как они совещаются за дверью. Наконец было решено, что Ларри и повар Кэрли останутся в карауле, а шофер Моу сходит вниз и доложит мистеру Гроссу об улове. Ну что ж, я был в доме Гросса, но не существовало никакой вероятности того, что в ближайшее время увижу самого мистера Гросса. А разве не за этим я сюда пришел? Разумеется, за этим. Тогда почему я озираюсь в поисках укрытия или пути к бегству? Я ведь не хочу бежать, верно? По правде сказать, бежать я хотел. Желание это было жалким, безнадежным, но вполне определенным.